Глава 47, посвящена преимущественно деловым вопросам и временной победе доцены Фога. Мистер Уинколь появляется вновь при необычайных обстоятельствах. Доброта мистера Пиквика одерживает верх над его упрямством.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 «Обо мне не беспокойтесь», — сказал Джоб. «Я могу спать где угодно, но не лучше ли повидать мистера Перкера сегодня, чтобы завтра утром отправиться первым делом в тюрьму?» «Ну что ж», — подумав, — отвечал Лаутен, «если бы речь шла о ком нибудь другом, мистер Перкер был бы не в восторге, и я к нему на дом. Но раз это касается мистера Пиквика, я, пожалуй, могу нанять Кэп за счет конторы».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 и призрачными при свете кухонной свечи, которую поставил на стол джентльмен, с снизошедший до того, чтобы появляться в коротких плюшевых штанах и бумажных чулках за выплачиваемое по третьем, и, соответственно, своему положению, презиравший клерка и все, что имело отношение к конторам. — Ну, Лаутен, что случилось? — сказал маленький мистер Перкер, закрывая дверь. — Получено какое-нибудь важное письмо? — «Да нет, сэр», — ответил Лаутон. «Вот посланный от мистера Пиквика, сэр». «От мистера Пиквика?» — переспросил маленький человек, быстро поворачиваясь к Джобу. «В чем дело?» «Дотсон и Фок засадили Бистис Бардл за деуплату судебных издержек», — сообщил Джоб. «Не может быть!»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 — Умнейшие дельцы, каких я только знаю, сэр, — заметил Лаутон. — Умнейшие, — подтвердил Феркер, — не знаешь, куда нырнут. — Совершенно верно, сэр, не знаешь, — согласился Лаутон. Засимоба и патроны-клерк погрузились на несколько секунд в размышления, и рицы у них были такие оживленные, словно дело касалось какого-нибудь прекрасного и гениального открытия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 Стаканы были наполнены, Лаутен выпил за здоровье миссис перкер и деток, а Джоп за здоровье Перкера. Джентльмен в коротких плюшевых штанах и бумажных чулках, считая, что в его обязанности отнюдь не входят провожать людей, приходящих из конторы, упорно не являлся на звонок, и они обошлись без провожатого. Поверенный направился к своим гостям, клерк — в сороку и пень, а Джоп